Голова 21. Богатые двери сокровищницы, отделанные красивейшей инкрустацией из золота и серебра, сами сверкали, как невиданная драгоценность. На них были изображены и драконы, и слоны, и всякие битвы магов между собой. Впрочем, я понимал, что под инкрустацией скрывается толстенная сталь. Охранники потянули за тяжелые створки с двух сторон, и мы вошли внутрь. Множество полок по стенам на которых разложены различные сокровища короны. Ящики с золотыми монетами, золотые фигурки, золотые украшения, осыпанные самоцветами, огромные золотые самородки, неограненные алмазы, сапфиры, рубины, картины древних мастеров в рамах из золота. Сколько я видел таких сокровищниц в будущем, когда меня посылали со специальным отрядом находить их и искать все нужное для военных целей. Нет, равнодушен к увиденному я не был, но и особого восторга сейчас не испытывал. Трудно восторгаться тем, что видел слишком часто. Но все же Драск привел меня в свою сокровищницу, которая наверняка очень гордится, и, сообразив, что слишком спокойное отношение может обидеть монарха, я постарался изобразить восхищение от всего увиденного. Уж как у меня получилось. Уже в третьем зале я обнаружил интересную вещь — живой портрет, такой же, как тот, из которого я извлек Элора. Вот только сразу же решил, что это не тот вариант, когда стоит делать то же самое. На картине был изображен архимаг, старый, с властным взглядом, в усыпанных золотом одеждах. Понятия не имею, как он в этот портрет попал. Скорее всего, враги затащили. Может, кто-то из бывших союзников, что давал божественную клятву не убивать его. Но ну, не убил, клятва не нарушена. Теоретически можно попросить этот портрет в подарок. Король даже будет, возможно, рад так легко отделаться. Но что дальше? Вот выпущу я этого властного старика злого до из-за того, что его заточили в портрет. Увидит он перед собой мага девятого разряда. Что, у него будет много благодарности ко мне? Или уважения, чтобы пожелать нормально со мной общаться? А как он отнесется к клану, где нет не то что ни одного грандмага, а даже и архимага? Любой грандмаг, как правило, это тяжелый характер и море самостоятельности. Учитывая их возможности, этому не приходится удивляться. А если я еще дам ему те возможности, что уже получил Элор? Нет, однозначно плохая идея. Так что пусть этот портрет, со злобно смотрящим на всех властным стариком, тут и дальше висит на стене. Рискну выпустить такого на волю не раньше, чем сам стану грандмагом. Вот тогда уже будут, возможно, какие-то договоренности, основанные на уважении к моей личной силе. Помещение за помещением. Время от времени король подзывал местных хранителей и задавал тот или иной вопрос... Я быстро сообразил, что он решил сделать два дела сразу сегодня. И сходить в хранилище, глянуть, как тут дела обстоят, что нового появилось, и одновременно и меня наградить. Никакой обиды по этому поводу я не испытывал, напротив, только уважение. Короли — люди очень занятые. Им нужно уметь добиваться нескольких целей каждым действием. Я сам тоже очень занятый человек. Участвую в невообразимой гонке с высшими демонами за судьбу Земли — Так что прекрасно понимаю его и одобряю такую экономию. Время нам дано не для того, чтобы бездельничать или расходовать его нецелесообразно. Наконец у меня появился первый вариант подходящей награды. И какой артефакт, не позволяющий читать твои мысли. Я видел в нашей армии только один такой, и он был на шее у командующего. Может, кстати, именно он тут и лежит, я же не знаю, как он достался тогда Келлерту. Вполне может быть, что убили кого-то из демонической армии и забрали у него этот артефакт. Когда война началась, вся эта сокровищница уже давно была полностью в распоряжении высших демонов. Сильно сомневаюсь, что король знает, какая ценность у него валяется тут на полочке. Возможно, эта вещица попала сюда сугубо как безделица, потому как сделана частично из золота и украшена бриллиантами. «Да, точно. По соседству с ней больше нет ни одного артефакта. Так что не знает король, что тут у него за редкость лежит. Знал бы, уже у него на шее бы висело. Наверняка. Не только высшие демоны способны читать мысли. Кто-то да имеет артефакт работы древних, позволяющий это делать. А королю особенно важно не дать никому знать о том, что он думает. Прекрасно». Даже если ничего более ценного не найду, этого артефакта хватит, чтобы уйти отсюда довольным. У него только один недостаток. Он выглядит слишком простым подарком. Так, безделушка ценой в несколько тысяч золотых монет. Король может даже обидеться, если я ее попрошу. Решит, что я не ценю те возможности, что он мне дал, открыв свою сокровищницу». «Подумает, что я взял какую-то ерунду, чтобы оскорбить его, когда мог взять по-настоящему ценный подарок. Намекаю на то, что в его сокровищнице нет ничего по-настоящему ценного. Долбанная политика. Придется искать что-то посолиднее». «Еще одна комната. В этот раз у слада для взора воина сплошное оружие, только не просто смертоносное, а украшенное лучшими ювелирами» теми, что работает только с высшей знатью, которая не потерпит примитивного обляпывания золотом и бриллиантами оружия. У этих людей хороший вкус, поэтому каждое украшение должно быть к месту, а все вместе они должны вызывать восхищение тех, кто посмотрит на оружие. Так что, если это меч, то золото должно быть только на рукояти и ножнах, и то в меру. Драгоценными камнями можно усыпать ножны, но на рукояти меча камень должен быть только один — выдающегося качества и размера. Эфес, другое дело, там уже можно разместить их с десяток. Король замедлил шаги, явно рассчитывая, что именно здесь молодому мужчине что-то понравится. Даже на первый взгляд тут не было ничего дешевле 10-15 тысяч золотых монет, а некоторые образцы могли стоить и намного дороже. Я осматривал оружие достаточно тщательно, хоть и быстро, по единственному критерию — нет ли у него скрытых артефактных возможностей. Артефакты можно носить не только на шее. Некоторые оружия древних оснащено ими тоже. В принципе, логично при их уровне развития артефакторики. Если уж носит с собой оружие, почему бы и ему не придать дополнительные возможности? Подобное оружие присутствовало и в лотах дорогих аукционов. Было оно и у некоторых офицеров нашей армии, поэтому некоторые варианты я отчетливо себе представлял. Другие, к сожалению, нет. Древние не выпячивали наличие артефактов в оружии, прекрасно понимая, что клиенту важно скрывать их наличие, чтобы удивить своих врагов. Так что несколько таких известных мне экземпляров оружия с артефактами на полках я узнал и наверняка прошел мимо других, что были мне неизвестны. Ничего, что мне действительно было бы вот прям нужно, не нашел. Обычно артефакты атакующего действия «Да, они стоят по полсотни тысяч каждый сам по себе, но я их неплохо подсобрал за последние недели. Взять один, пусть и внедренный в дорогое оружие, в качестве награды за то, что я сделал для короля, значит откровенно дешево оценить свою помощь. Нет уж, буду искать дальше». Наконец мы пошли по помещениям, где были только артефакты. «Тысячи артефактов, как и должно быть в настоящей королевской сокровищнице». И вот тут я впервые проявил истинные эмоции удивления и восхищения. Каждый артефакт был опознан. Рядышком лежала небольшая бумага с описанием. Казалось бы, хранителей сокровищницы можно понять: не дай боги, король спросит, что это за штуковина, а ты забудешь. Лучше уж так, но на самом деле все не так просто. Побывав в будущем во многих королевских сокровищницах, я нигде такого раньше не видел. Все же обычно хранители сокровищницы — люди с исключительной памятью, и им доставляют удовольствие немедленно дать королю исчерпывающий ответ на любой вопрос по поводу того, что находится под их ответственностью. Вполне может быть, что в этой сокровищнице это прямой приказ короля Драска или его предшественника. Мало ли какой случай был. К примеру, главный хранитель умер и унес с собой в могилу тайны каких-то артефактов. Вот тут бы я задержался на пару часиков, так точно. Это же бесценная информация, в особенности для нашего клана, уже накопившего под тысячу неопознанных артефактов работы древних. Мне уже из сокровищницы ничего не нужно. Дал бы просто побродить тут не спеша да найти, для чего созданы и как привязываются те артефакты, что у нас уже есть. Мелькнула даже мысль прямо и сказать об этом королю. Наградите меня просто возможностью тут все изучить. Но я тут же от нее отказался точно обидеться. Он же прямо сказал, что хочет все сделать, как в книгах, которые читал. Провести меня по сокровищнице, а потом вручить то, что я выберу. Я не тот человек, что будет обламывать короля, пожелавшего поиграть в игру, у которой есть свои правила. Но я придумал кое-что получше. В эту сокровищницу я не полезу, понятное дело. В случае моего обнаружения клан дерзких будет уничтожен. Но вот что касается других сокровищниц, а мало ли король подскажет, если ему правильно задать вопрос. «Ваше Величество, я восхищен такой вот системой организации информации. Все четко расписано по каждому артефакту. А если кто из других королей, кто приказал также организовать выкладку артефактов в своей сокровищнице?» Довольный моим восторгом, король любезно ответил. «Признаться, я перенял эту систему моего хорошего друга короля Хартении, и он ее ввел после войны, во время которой сокровищницу-то от врагов удалось защитить. Но враги во время небольшого, зато тщательно продуманного рейда украли нескольких хранителей сокровищницы, и потом вернули их только за очень солидный выкуп. А куда деваться?» Лишь они знали о предназначении сотен артефактов и их особенностях привязки. Отлично. Хартеня нам хоть и союзник, но вот в тамошнюю сокровищницу уже можно аккуратно и наведаться вместе с Элором в один прекрасный день. Вернее, в одну прекрасную ночь. Даже если я попадусь там, мой клан просто переживет несколько неудобных минут, но оснований его разгонять у Драска не будет. Клану просто придется штраф. выплатить и меня выкупить. Правда, если король Хартений не решит, что моя голова на пике королевского дворца не будет лучшим утешением за взлом, чем большая сумма. Ладно, что это я в пессимизм ударился. Надо просто не попадаться. Но что смог изучить, пока шли мимо пола? Кто изучил? Часть неопознанных артефактов из наших, что я узнал на полочках, были мной просмотрены. Быстро, конечно, но в трансе все, что написано на бумажках, я вспомню. Штук десять точно нашел, а увидел на полочках минимум полсот незнакомых. Эх, ну не заставлять же короля ждать. Видел, как морща сохранители, понимая, чем я занимаюсь. Это же их долгая и тщательная работа по определению сути артефактов и их привязки, а я сейчас при полном попустительстве короля пожинаю ее плоды. Ну не выскажешь же королю свое неудовольствие и этим порти его игру. Мы подошли к небольшой, но очень массивной двери, и главный хранитель замедлил шаг, кинув на меня очередной недобрый взгляд. Открывай, Дорбан. Молодой человек заслужил выбрать себе что-нибудь из этого хранилища, улыбнувшись, велел ему король. Раз уж проявил похвальное здравомыслие не клюнул ни на один из малоценных артефактов, что мы миновали до этого. Полоснув меня очередным злым взглядом, Дорбан шагнул вперед и потянул за ручку дверь, оказавшаяся чрезвычайно массивной. Впрочем, я уже и по словам короля понял, что тут у него хранится самое лакомое. Хотя и не исключал, что перед моим визитом сюда самое-самое лакомое по приказу короля временно убрали. Это же не спонтанное приглашение в сокровищницу, а заранее продуманное. Я не наивный 18-летний юноша, меня жизнь много била и мотала. На фоне обшитых бархатом стен Висело десять полок. Не из драгоценных пород дерева, как раньше, а из эссенской стали. Светильники мощные, чуть ли глаза не слепят. Три короны на верхней полке и три десятка артефактов на полках пониже. Я мог бы прямо сейчас сделать худший выбор в своей жизни, пожелав заполучить одну из корон. Король же прямо сказал, что можно взять отсюда любую вещь. Но мне хватит мозгов такую глупость не сделать. Такая корона, конечно, потянет на сотни тысяч золотых монет. А если это еще и военный трофей одного из предков Драска, то и намного больше. Надо просто разузнать, в каком военном походе и у какого короля она была отнята. И с полной гарантией нынешний король пожелает выкупить фамильную реликвию, не стесняясь с расходами. Если, конечно, династия не пресеклась. Но в этом случае интерес проявят уже коллекционеры всего очень редкого. Но нет, я теперь официальный наследник короля, и, взяв корону, покажу Драску, что у меня есть реальные амбиции на трон, который он планирует передать одному из сыновей. Не убивают. Нет, я лучше еще поживу. Демонстративно, не обращая внимания на короны, стал рассматривать артефакты, их описание. Да, тут было на что посмотреть. Две трети артефактов маскировочных десяток защитных. Буду рассуждать логично, прежде чем выбирать. Наверняка защитные не самые лучшие, надо полагать. Самые лучшие на короле его детях и герсе. Вон, к примеру, как Абела ловко выпуталась во время покушения на нее во второй раз. Даже Мартин не знал, что у нее есть такой хороший защитный артефакт. А сам король, наверное, вообще ходит минимум с десятком на шее. А вот маскировочные — другое дело. Один, может, и висит на всякий случай на шее короля, а также и у принцев. Но зачем им больше? От кого им прятаться? — Только место занимать. Так что все внимание обратил на маскировочные артефакты. Выбор сделал быстро. Нельзя короля заставлять ждать. Уже через минуту поднял с полки один из артефактов. — С разрешения, Вашего Величества, это и есть мой выбор. — Хороший выбор, но ты сделал слишком много для страны, чтобы ограничиться только им. Бери еще один, — велел король. И сам, сделав выбор, сунул мне в руку еще один маскировочный артефакт. Причем не пожадничал. Дал мне тот артефакт, который я тоже приметил, и несколько секунд делал выбор между ним и тем, что в итоге взял. Умеет Драск нравиться людям. Конечно, я поблагодарил его и взял и вторую награду. Думал, что на этом точно закончили. Двинулись на выход из сокровищницы. Но когда проходили мимо полки с красивыми драгоценными безделушками... Король внезапно остановился. — Я видел, граф, когда мы шли сюда, что тебя тут что-то заинтересовало, если что-то тут приглянулось. — Хотел еще попросить Ваше Величество разрешения прихватить вот эту безделушку. Показал я в сторону артефакта, блокирующего телепатические способности. Получился бы прекрасный подарок для Лоррейна. На ее полочке с аметистами как раз есть местечко для этих бриллиантов. «Дербан, упакуй для моей племянницы в подарок все, что лежит на этой полке!» Небрежно махнул рукой король. Широкий жест. Но я все же прекрасно понимаю, что это часть моей награды за то, что я смог сделать для планов короля в Бельбе. И значит, он не был уверен до этого, что я взял себе достаточную награду. А теперь считает, что все в порядке. Подарков для меня, из сокровищницы, достаточно. Прекрасно. Вышли из сокровищницы, и на этом крайне необычная аудиенция закончилась. У короля всегда полно дел. А я и не возражал, конечно. Пришлось еще немного подождать у двери в сокровищницу, чтобы мне с собой собрали все, чем король со мной поделился. Еле нашел Джоан и Грандмагов. Как оказалось, их отвели в небольшой зал попотчевать там всякими вкусностями, пока я на аудиенции у короля... Но слуга, который этим занимался, не пересекся с тем, который меня забирал после аудиенции у короля. Даже в такой отлаженной машине, как дворцовая аппарат, случаются сбои. На приеме мы, ясное дело, были без сумок, так что все с интересом взглянули на сумку в моих руках, которую мне дали, чтобы сложить подарки на выходе из сокровищницы. Особенно много места занимали те безделушки, что сняли с полки вместе с артефактом, защищающим от чтения мыслей. Каждую упаковали отдельно, чтобы не поцарапались друг об друга. Боевые артефакты делают из сплава золота с другими металлами, чтобы были покрепче, а вот ювелирные вещички высокого класса, они всегда из чистого золота, которое легко поцарапать». Это, кстати, один из критериев для знающих людей, чтобы определить, безделушка ли попалась или это скрытый артефакт. Если, конечно, не боишься поцарапать дорогостоящую вещицу. Естественно, я рассказал про свой поход в сокровищницу только Джоан, когда вернулись домой. Не то чтобы я считал Сиднеша и Юрака болтливыми, но мало ли. Король правда сказал. Обычно монархи не водят никого так вот в свои сокровищницы выбирать себе награду как и не отдают свою дочку и пол королевства в награду смельчаку, который убил вырвавшегося из темного пятна или блуждающего портала могучего монстра. В основном об этом пишут в романтических книжках. И поход с королем в его сокровищнице — это столь явный знак отличия, что ему многие обзавидуются, вот поэтому его стоит держать в тайне, рассчитывая на то, что осведомленные слуги короля тоже будут держать языки на замке. Я показал Джоан все, что мне подарил король, передал безделушки, что подарены лично ей. Ясно, что на украшения Джоан особого внимания не обратила. А вот на три артефакта, само собой. Артефакты маскировки я выбрал очень даже неплохие. Обман зрения гарантировал отвод глаз от человека, активировавшего артефакт. На что угодно смотреть будут вместо него, что люди, что монстры. Хотя, что на высших монстров подействует, не факт. Время его действия больше, чем в любом артефакте, что у нас уже есть. Восемь минут. И возобновляется заряд быстрее на четверть, чем у лучшего нашего маскировочного артефакта. Вне времени. Это тот артефакт, что дал мне король. Какой-то принцип маскировки, выкидывающий тебя из личного времени потенциального наблюдателя. Ты есть, но он тебя не видит. Семь с половиной минут и восстанавливает заряд лишь чуть медленнее, чем обман зрения. Но, разумеется, хороший артефакт, позволяющий разоблачать маскировочные артефакты, с ними обоими справиться. Ну и третий артефакт, защищающий от чтения мыслей. Космическая тишина. Джоан поджала губы, когда рассказал ей про него. Что и мысли кто-то может читать. Чего только не бывает, развел руками я. Решил, что обман зрения возьму себе. Логично, ведь мне чаще всего и нужны маскировочные артефакты. Вне времени и свой «Тень Витязя» отдам Тивадару и Хастеру. Провел с Джоан разговор по поводу колье. Она ему не порадовалась, но раз уж король ей передал недовольство от королевы, то сказала, что приняла к сведению. — Ладно, надо в следующий раз представлять бриллианты поменьше, когда буду передавать драконушу образ нужного украшения, — вздохнула она. «Да было бы из-за чего вообще расстраиваться», — махнул я рукой. «Ну да, колье, не артефакты же боевые. они это у нее точно будут получше, чем у королевы. Хорошо, что не знает». И совсем не понял гневного взгляда Джоан из-за моих слов.